Глава тридцать Вам помочь? М -м. Резко оборачиваюсь, потому что моего локтя касается чья-то незнакомая рука. Мои веки тяжелые настолько, что приходится тряхнуть головой. Я не проснулась. Кто вообще просыпается в такое время? Сейчас шесть утра. Мое тело тоже тяжелое и очень сонное. Женщины в пиджаке и юбке таких же цветов, как всякие мелкие детали в этом отеле. такого же качества, безупречного. Смотрит на меня с искусственной, такой ненастоящей улыбкой. Ее глаза проходятся по мне от начала и до самых сапог. Улыбается снисходительно, с иронией, от которой мои щеки вспыхивают, их печет. «Вам помочь?» Повторяет свой вопрос той же снисходительностью, которая повсюду на ее лице. Запахнув свою шубу, складываю на груди руки и осматриваю огромный мраморный холл. «Здесь пусто. Смотрю на огромный арочный проход, за которым тоже никого. Я не невежда, поэтому, глядя в сторону, отвечаю. Нет, у нас здесь не музей», — говорит, а я смотрю в потолок. «На параллельной улице за проспектом есть гостиница попроще». Я не успеваю ответить, потому что в этот момент над моей головой раздается спокойный низкий голос, от которого по телу растекается тепло, а по щекам еще больше красноты. «Все в порядке», — спрашивает Максут, а я тут же отворачиваюсь, упираясь руками в огромную выставочную штуковину, под стеклом которой весь в искусственной зелени уменьшенный жилой квартал с улицами и домами. На табличке название «Зеленый город» и еще название «Тамер Групп». Обрывки разговора долетают до меня, но я к ним не прислушиваюсь. «Что-нибудь выбрала?» Спрашивает он, кладя на стеклянный колпак свою куртку. «Выбрала?» Смотрю на Максута. Он наблюдает за мной, склонив набо голову и, остановившись так близко, что нос моего сапога упирается в нос его огромного ботинка. Бодрый и заросший густой щетиной. Такой красивый. Он просто вытащил меня из постели полчаса назад. Из постели, которую я до слез не хотела покидать. А теперь я хочу поскорее покинуть это место и больше никогда сюда не возвращаться потому что высокомерие ко мне этой женщины расстроило гораздо больше, чем я могла бы ожидать и разозлило отвернувшись хмуро смотрю на все эти улицы разумеется он спрашивает в шутку но даже в самых смелых мечтах я не представляю себя в одном из этих домов я бездомная у меня нет ничего своего ничего думаю о том сколько может стоить Что-то из этого. Двухэтажные и трехэтажные коттеджи с плоскими крышами и квадратными дворами. Такие современные. Я таких в вживую никогда не видела и понятия не имею, кто в них может жить. Вздохнув, снова смотрю на Максута и тихо спрашиваю. «У тебя есть свой дом?» Он по-прежнему за мной наблюдает, положив на стекло локоть. И впервые в своей жизни я чувствую, будто я дома. «Потому что он рядом, и он мой?» Этот вопрос терзал меня всю ночь, пока он неподвижно спал рядом, голый и раскинувшийся на всю кровать. Он просто взял и выключился, а потом так же легко включился. Просто, черт возьми, невозможный человек. У него на бедре шрам в форме полумесяца, и на ягодице еще один. «У меня есть недвижимость», Отвечает он медленно, кружа глазами по моему лицу. «Это значит, нет?» — уточняю я. «Полагаю, что нет». Вздохнув, выпрямляется. Снова смотрю на игрушечный город и говорю, ткнув пальцем в самый дальний. «Вот тот. Тот, который на кромке ненастоящего леса. У меня нет никакой логики. Это выбор просто так. А, а ты?» Проследив за направлением моего пальца, принимает звонок на своем телефоне, поднеся его к уху. «Да?» Отвечает, обойдя меня и двигаясь по периметру этой стеклянной громадины, обходя ее вокруг. «Буду через минуту». Надеваю шапку, наблюдая за тем, как, поигрывая челюстью, изучает дома под стеклом. Посмотрев на меня из-под лобья, говорит. «У леса много мышкары?» «Наверное». Отвечаю, махнув рукой на трехэтажный дом в центре. Тогда вон тот. Опустив глаза, замечает. У этого окна выходят на север. Ну так выбери сам. Дую губы, натягивая варежки. Пошли. Забрав свою куртку, тащит меня к круглым стеклянным дверям, подхватив под локоть. Там темно и холодно. Снег закончился, а за сугробом на расчищенной дороге стоит большая черная машина, у которой, широко расставив ноги и расправив плечи, стоит огромный мужчина в военной куртке и военных штанах. Максут молча жмет его руку, а он смотрит на меня так, будто я какая-то неправильная, с удивлением и еще черт знает с чем. Смотрит на Максута, щелкнув глазом, потом опять на меня. Мое лицо опять каменеет. Все эти взгляды меня достали, отвечая ему тем же. непозволительным хмурым и дотошным взглядом. Его сжатые губы кривит глуповатая улыбка, а седые густые брови ползут вверх. «Садись!» Хрепловато велит Максут, открывая заднюю дверь и толкая меня к ней, ухватив за шиворот. «Я сама!» — сержусь, сбрасывая его руку и забираясь в темный салон. Садится следом, тесняя меня к противоположной двери и прижимая своим бедром к моему. Сложив на коленях руки, смотрю в окно, пока его знакомец обходит машину и садится за руль от чего эта махина колышется «Включи навигатор, здесь тебе ничигем» Бросает ему Максут, забрасывая руку на мое плечо От этого жеста прячу в воротнике улыбку Звук работающего двигателя заполняет салон Стянув с головы шапку, кладу ее на колени «Что она тебе сказала?» Пригнувшись, спрашивает рядом с моим ухом Она ничего не сказала Бормочу, потому что его нос трет самый висок И от этого у меня закрываются глаза Ей и говорить было не нужно Она решила, что я заблудилась, потому что я, ты и сам знаешь, моя одежда Моя одежда, она моя, какой бы ни была, она моя Это ее работа Говорит тихо, целуя мою щеку и щекочая ее щетиной Я никогда не оценивала людей по одежде Шепчу обиженно По их лицам можно узнать гораздо больше Внешность часто бывает обманчива Это плохая привычка Его тихий голос От него что-то вибрирует внутри В темноте этой машины его голос и близость его тела Это все, на что я могу опираться Опустив голову и посмотрев на свои руки, говорю «Тихо-тихо!» «Я влюбилась в тебя с первого взгляда». Глубоко вдохнув, пригибается и смотрит в окно над моей головой, между делом замечая. «Мне показалось, будто с первого взгляда ты свалилась в обморок». Из моего горла вырывается смех, такой звонкий, что приходится прикрыть руками рот, такой безудержный и настоящий, каким я никогда, никогда в жизни не смеялась.